Кофа был совершенно прав, когда предложил представить моё возвращение в Ехо необъяснимым мистическим событием, произошедшим помимо чьей бы то ни было воли. Даже не понимал, как я сам не додумался до такой простой штуки. Впрочем, с гениальными идеями вечно так. В результате мне очень обрадовались и при этом ни о чём не расспрашивали. Хитрый Джуфин строго-настрого велел окружающим беречь мою хрупкую психику, якобы подорванную годами бесприютных скитаний по иным мирам, а в особенности злоупотреблением кофе, который он, по-моему, вполне искренне считает опасным колдовским зельем. Хвала магистрам, все сразу же поверили в необходимость щадить мои расстроенные нервы. «Великое дело репутация!» Похоже, все предыдущие годы мои близкие нетерпеливо ждали, когда я уже чокнусь от обилия не в меру интересных приключений. И теперь, наконец, с облегчением перевели дух. Свершилось. Даже Миломори не стала задавать вопросов. А ведь как я этого опасался? Потому что помалкивать о некоторых вещах за прошедшие годы худо-бедно научился, но лжец из меня по-прежнему никакой. Я, собственно, потому и нерванул к ней в первый же момент, что не хотел ни врать, ни говорить правду, которая ей совсем не понравится. Как ни крути, а въеха меня верну, Джуфин. Меломори хотела сделать это сама, и страшно злилась, что не знает даже, как подступиться к подобной задаче. На себя, меня и прочую вселенную, которая с какого-то перепугу решила быть настолько сложно устроенной. Единственное, что её немного утешало, вернуть меня в ехо не мог вообще никто. Значит, не она одна такая никчёмная, ниумёха. И тут вдруг выясняется, что у Джуфина всё получилось. Как всегда. Что ни делай, а всё равно выше него не прыгнешь. И как после этого жить? Раньше я подобных проблем вообще не понимал. У меня в этом смысле счастливый характер. Я ни с кем не соревнуюсь всерьёз. Даже в карты играю скорее из интереса узнать, какие комбинации сложатся на этот раз, чем из желания победить соперника. А когда вижу человека, который знает и умеет больше, чем я, мне и в голову не придет огорчаться. Напротив, радуюсь. Надо же, как бывает, я тоже хочу. Поэтому мне всегда было легко учиться у друзей и дружить со своими учителями. И трудно отличить одних от других. С другой стороны, а зачем? Что большинство людей устроены иначе, я понял сравнительно недавно, после того, как научился внимательны их слушать, не отметая непонятные мне мотивы как несущественные. Постоянное общение с могущественными колдунами, способными в случае чего не только закатить тебе сцену, но и испепелить взглядом в прямом, не переносном смысле, способствует развитию уважения к чужим особенностям, даже тем, которые кажутся тебе заскоками. Миломорье в этом смысле оказалось прекрасным учителем. И взглядом, если что, и степелит, и заскоков у неё предостаточно. То есть, конечно же, особенности. В частности, победить она хочет всегда всех и во всём. Желательно прямо сейчас, в крайнем случае завтра. Ну уж тогда пусть все до завтра сидят тихо и не напоминают ей бестактно о своём возмутительном превосходстве. — Звучит смешно, но для Меломори это действительно очень важно. Может быть, вообще важнее всего на свете. Она и меня-то, на ее вкус несколько чересчур немыслимого, терпит рядом только потому, что пару раз спасала мне жизнь. И, что еще важнее, однажды обогнала в гонках на амобилерах, после того, как я, наконец, догадался пощадить ее самолюбию и поддаться. Совсем чуть-чуть, потому что она же и правда отлично ездит. А чайная голова, а в таком деле это главное. Поэтому сказать ей сюрприз, сюрприз, Джуффин наконец-то притащил меня домой, всё равно что дразниться, ты не смогла, а он смог. Умом Миламори прекрасно понимает, что Джуффин вне конкуренции. С такими, как он, не соревнуются, а только благодарят судьбу, что посчастливилось жить с ними в одно время, да ещё и учиться с утра до ночи, сколько хватит сил. Но легче ей от этого не становится. И тут ничего не поделаешь. Сильных людей бесполезно перевоспитывать. Если уж их сила решила, что ей угодно проявляться именно таким причудливым образом, значит, так тому и быть. В общем, счастье для нас обоих, что Миламоре не стала меня расспрашивать, только и сказала: "Надо было не спорить с тобой, когда ты мрачно пророчествовал, будто никогда не сможешь вернуться в Ехо". А сразу заключить пари. Была бы сейчас богачкой. Именно то, что надо.